Глава 47. В уборной для артистов в Гранд-Отеле Мари пудрила плечи. У соседнего зеркала, голая, лимонно-матовая, совсем молоденькая мулатка тихо оттаптывала джигу, упершись в бедра худыми руками, полузакрыв ресницы. Шесть герлс переодевались в спортивные юбочки среди хаоса сброшенного белья, картонок и искусственных цветов. Отрезкого света, стосвечевых ламп, лица женщин казались кукольными, глаза стеклянно-прозрачными. Говорили немного, негромко, профессионально озабоченно. Дули на пуховке, деловито испытывали движение, гримасы лица, повороты тела, те самые с трудом найденные и точно рассчитанные движения, которые из вечера в вечер превращались на эстраде в возбуждающую женственность. Там, с помоста, женщины улавливали нормальное для успеха номера количество обращенных к ним мужских лиц, нормальное вожделение. Выше этой нормы возбуждения ужинающих самцов они не шли. Каждое лишнее движение в сторону красной физиономии, давящейся бифштексом, было бы утомительно, непрофессионально и грязно. Мария с первых же дней поняла эту границу. Среди певичек, плесуней, герлс, акробаток, фокусниц она почувствовала такую забытую потребность в уважении, товарищеской ласке, дружбе, что эта тесная, пропахшая потом и пудрой уборная стала для нее островком спасения, куда ее, загаженную по уши в грязи и крови, выбрасывала, как на свежий воздух. Здесь никогда ни о чем не спрашивали, были дружны и внимательны, и с профессиональным уважением относились даже к ее сильно пропитому голосу и дремным песенкам, которые она пела с эстрады. Марина пудрила плечи, через голову набросила платье в блесках. Оно застегивалось на спине. Она подошла к голой мулатке, тихо отплясывающей джигу, Застегивая ей на спине платье, Мулатка сказала на ухо, «Вам нужно похудеть, Маша», и прищемила жирок у нее на боку. «Здесь это сойдет, но в Париж вы не подпишите с такими боками. Перестаньте есть сладкое и мучное». «Меня губят ужины», — с огорчением сказала Мари. «Я обязана заказывать. Застегнув платье, девушка ласково шлепнула Мари по заду Мари поцеловала узкое, с большим ртом чуть плосконосое личико мулатки, ласково улыбнувшейся от поцелуя. Вернулась к зеркалу. Да, жирна. Мари, можно? В полуоткрытую дверь просунулась бледная лилька. Глаза птичьи, круглые, вся насыщена дрянью. Мари поспешно вышла к ней за дверь. Зачем явилась? Знаешь, я не люблю. Мари, дрожащим шепотом, мне опять поручение. Я тут при чем? Ты всегда ни при чем. Одна я, отдувайся. Слушай, этот кальви, оказывается, исчез. Которого я привезла на дачу-то. В газете напечатано, разыскивается полиция. Тише ты, Мари прикрыла дверь. Ты что, узнала? Ничего я не узнала. «Понимаешь, когда я его отвезла в Бальстанес, мне велели вернуться и ждать тебя в Гранд-отеле до утра. И в это именно время я уверена, что они его...» Схрипнула. «Боюсь, Маша!» Теперь велели привезти Левелевицкого. С Верой говорила, что ты, к ней подойти-то страшно. Помолчали. За бархатным занавесом кулис на эстраде настраивали оркестр. Прошли четверо, в плетчатых широких пальто с поднятыми воротниками, в мохнатых кепках, в руках одинаковые чемоданчики. Братья Хипс-Хопс, воздушные эксцентрики. Задний ласково кивнул Марии. Тогда марь Михайловна задрожала от отвращения и тихо лильке. Ну вас всех к черту! «Убирайся отсюда, к черту!» Лилька подняла плечи и пошла, не оборачиваясь. На голове ее нелепо, как на манекене, торчала собчонка дурацким колпачком. Лили села в вестибюле на обычное место у камина. Не переставая, махали стеклянные половинки парадных дверей. Входили и выходили люди, уверенные в своем праве, нести себя через жизнь. Вплывали и уплывали на спинах служителей огромные груды элегантного багажа. Как сказочные гномы выскакивали из мягко упавших лифтов, ливрейные мальчики со множеством блестящих пуговичек на курточках. В коробки лифтов входили уверенные и женщины уверенных. Для них, только для этих земных божеств, Тутовые гусеницы ткали шелк, громадные кошелоты копили амбру в мочевых пузырях, под землей уголь спекался в алмаз, сидел соболь под северным сиянием, и 80% человечества добывали эти и другие прекрасные вещи, получая взамен скромное счастье созерцать красивую жизнь земных божеств так умело и так цивилизованно, пользующихся дарами природы и рук человеческих. Среди уверенных одна лилька-хипесница сидела чужая, с глупыми круглыми глазами перепуганной птицы. На прошлой неделе она выполнила задание хаджет-лаши, привезла Варфоломеева в Бальстанах. Вышло это так. Предварительная слежка установила, что Варфоломеев посещал антикварную лавку и приценивался к восточным коврам. Лили должна была подойти в вестибюлю к Варфоломееву и попросить как соотечественника помочь ее горю. Старушка-мать лежит где при смерти, все продано и заложено, но у них где осталась одна вещь — персидский ковер. Она хотела бы за него, ну, хоть 50 крон. Если Варфоломеев спросит, откуда ковер, объяснить что покойный папочка, швед по происхождению, работал в России — но из-за плохого здоровья оставил службу и еще до войны перебрался вместе с семьей в Стокгольм. А коверди — подарок бывшего хозяина. Когда Лили подошла в вестибюле к Варфоломееву и заговорила, Хаджет Лаше и Биттенбиндер стояли в двух шагах. Лили была как под гипнозом. Варфоломеев сначала слушал подозрительно, но у Лили от волнения выступили слезы. Бормотала она так бессвязно и жалобно, что его широкое крепкое лицо вдруг смягчилось, виски у глаз собрались морщинками. Но неожиданно все едва не сорвалось. Он просто предложил ей эти пятьдесят крон займы Лили растерялась. В нее воткнулись черные глаза Хаджетлаше. Лили замотала головой. Варфоломеев вынул деньги. Тогда Хаджетлаше решительно вмешался. «Простите, сударыня», — сказал он лили я нечаянно подслушал ваше предложение господину высокомерно поклонился насупившемуся варфоломееву за персидский ковер я мог бы дать более высокую цену лили под колючь взглядом ответила что уже сговорилась с господином лаши ворча отошел варфоломеев пожелал сейчас же взглянуть на ковер ли попросила подождать до вечера в сумерки они встретились у выхода из гостиницы и сели отжидавшее такси. За шофера сидел сын генерала Гиссера, Жоржик, отчаянный автомобилист. Выбравшись из людной части города, он на ураганной скорости погнал машину в Бальстанас. Все дело прошло как по маслу. У Варфоломеева не закралось подозрение, даже когда Лили ввела его в темную дачу, попросила подняться наверх, в гостиную и, не зажигая света, оставила одного. Лили тотчас же увезли обратно в Стокгольм. Когда наутро она и Мари вернулись, на даче никого не было, одна Вера Юрьевна заперлась на ключ и не откликалась. Неожиданно Лили обнаружила разгром у себя в комнате. Одеяло с постель сорвано, просто не исчезли. Лили и Мари обошли оба этажа. Все на местах, как и стояло. Только в гостиной паркетный пол как будто недавно был вымот. Сунулись опять к Вере Юрьевне. К себе не пустила, шипела, как змея за дверью. Хотя такое ее настроение легко можно было объяснить после внезапного отъезда Налымова в Париж. Лили не отличалась склонностью углублять явление, так и на этот раз она отмахнулась от непонятного. Но во вчерашней вечерней газете Прочла, что полиция идет по следу таинственного преступления. Варфоломеев исчез или убит? Кто он? Жертва или преступник? У Лилии от страха расстроился кишечник. Всю ночь она прислушивалась к шорохам, но полиция не явилась в Бальстанес. Началось томительное ожидание катастрофы. Все тело ее точно измолотили невидимыми дубинками. Сейчас Лилии сидела в вестибюле, и воспаленными кончиками нервов ждала громового голоса. «Сударыня, следуйте за мной!» Теперь хаджет лаши приказал ей привести на дачу Леви Левицкого. Ему опять показали Веру Юрьевну. Накануне, за уроком, Леви сообщила ему, что княгиня будет в Стокгольме у ювелира. Леви Левицкий попросил вели пойти вместе с ним. Они долго стояли на тротуаре у ювелирного магазина. Вера Юрьевна подъехала в машине, вышла и остановилась у витрины, где на черном бархате колючими лучами переливались камни. Вера Юрьевна была в седых соболях, бледна, потрясающе шикарна. Перед витриной в блестящей суете улицы эта неподвижная, высокая и недоступная женщина, отшибло у Леви Левицкого остатки благоразумия. Он намеревался было заговорить, но Вера Юрьевна, не замечая его, вернулась в автомобиль и исчезла среди несущихся вниз по крутой улице машин, автобусов, трамваев. На диван рядом с Лилькой тяжело плюхнулся Леви Левицкий. Она обмерла. Он положил горячую руку на ее колено. «Когда же? Когда, Елизавета Николаевна?» — Завтра, наверное. — Да. Чуть слышно. — Завтра. — Вечером. — Вы чем-то расстроены, золотко мое? Ну — Ну-ну-ну, — потрепал по колену. — Только шепните и про меня. Ничего для вас не пожалею. Лили поглотала слюну. Средство не помогло. как из вдруг брызнули слезы. Уткнулась в платок. Ливи Левицкий с горячей отзывчивостью сжал ее руки, нагнулся к лицу. «Детка моя, кто же вас так расстроил? Можно помочь как-нибудь? -яй, яй Денег, что ли, нет? Эй, бросьте, а Ливи Левицкий на что? Пойдемте-ка, золотко, ко мне в номер, да выложите все как родному брату». Лилия ладонями зажала трясущийся рот, чтобы не заорать на весь вестибюль. Кое-кто из уверенных стал уже оборачиваться с негодованием. Нахмурился портье за конторкой. Тогда Лилис тащила с себя шапочку и закрыла ею лицо. Еще секунда, и она уткнулась бы в грудь этого доброго леви и выродила бы всю свою отчаянную растерзанность. Но вовремя... От этого безумного шага ее удержал пристальный взгляд Биттенбиндера. Поручик был в смокинге, в цилиндре, с черным плащом на руке. «Нет, я оттого», — пролепитала она, — «что моя мамочка при смерти». Леви Левицкому вспомнился зарубленный петлюровцами папашка. Искренне и пылко жалея девушку, он настоял, чтобы она пошла с ним ужинать. Биттенбиндер сделал знак, и лили согласилась.